Шаг З5. Развитие доверительных отношений с защитником. Это последний этап знакомства с защитником. Убедитесь, что вы понимаете и цените усилия защитника помочь вам, даже если его действия создают проблемы. Если вы не чувствуете признательности, возможно, вы не понимаете его доброго намерения. В таком случае вернитесь к главе 7, чтобы его выявить. Если же вы понимаете его намерение, но не цените его, возможно, вы не в состоянии и я. В таком случае вернитесь к главе шестой, чтобы отделиться от обеспокоенных частей и вернуться в центр личности. Как только вы поймете и оцените своего защитника, вы сможете углубить отношения с ним, сообщив, что вы понимаете и цените его. Это усилит ваше ощущение связи с частью и поможет части почувствовать близость и доверие. При условии, что вы действительно испытываете эти чувства, вы можете сказать ей ниже следующее. «Я понимаю, почему ты играешь эту роль». Я понимаю, почему ты считаешь это таким важным. Мне это кажется разумным. Я знаю, как много ты трудишься. Я, я понимаю возложенную на тебя ответственность. Я понимаю, чем ты жертвуешь. Я ценю то, как ты ради меня стараешься. Я ценю то, что ты для меня делала в детстве. Я ценю то, что ты пыталась для меня делать всю жизнь. Я ценю то, что ты стараешься для меня сделать». «Я ценю то, что ты для меня делаешь. Я вижу, какой вклад ты вносишь в мою жизнь». Сказав защитнику одну из этих фраз, посмотрите на его реакцию. Несложно будет заметить, что настроение части изменилось, возникло чувство признательности или более глубокой связи, а ее точка зрения стала более гибкой, чем раньше».